День тянулся за днем, заливы и отмели сменялись другими отмелями и заливами, а Бос все тянулся и тянулся в бесконечную ночь, подсвеченную лишь таинственными разноцветными всполохами, гуляющими вдоль темных небесных чертогов.